Бюрократиада Прабабушка бюрократизма Бульвар, машина, сунь-пятак, что-то повертится, пошипит гадко. Минуты через две, приблизительно так, из машины вылазит трехкопеечная шоколадка. Бараны, чего разглазелись кучи. В магазине и проще, и дешевле. И лучше. Вчерашний черт, сын его или егонный брат, расшутившийся сверх всяких мер, раздул машину в миллиарды крат и расставил по всей РСФСР. С ночи становятся людей тени, Тяжелая, подъемный мост скрипит, глотает дверь учреждений. Извивающийся человечий хвост. Дверь разгорожена. Еще не узкаем. Через решетки канцелярских баррикад, Вырвав пропуск, идет пропускаемый, Разлилась коридорами человечья река. Первый шип, первый вой, С очереди шип, осади без трудовой. «Ищите и обрящите», Пойди и рящ ее, Которая входящая и которая исходящая. Обрящут через час другой, На рудь бумаги совсем мало, Совую дрожащей рукой В пасть входящего журнала. Колесики завертелись, От дамы к даме пошла бумажка, Украшаясь номерами. Отдам бумажка перекинулась, Секретарши, Шесть секретарш, от младшей до старшей. До старшей бумажка дошла в обед. Старшая разошлась, потерялся след. «Звезды считать? Сойдешь с ума!» «Инстанции не считаю, плавай сама!» Бумажка плыла, шевелилась еле, лениво ворочились машины, валы. Карманы тыкалась, совалась в портфели, На полку ставилась, клалась в столы, Под грудой таких же столами коллеги Ждала, когда подымут ввысь ее, И вновь под сукном в многомесячной неге Дремала в тридцать третьей комиссии. Бумажное тело сначала толстело, Потом прибавились клипсы лапки. Затем бумага выросла в дело, пошла в огромной синей папке. Зав ее исписал на славу. От Зава к Замзаву вернулась вспять. Замзав подписал и обратно к Заву. Вернулась на подпись бумага опять. Без подписи место несыщим под ней мы. Но вновь механизм бумагу волок с плеча рассыпая печати и клейма на каждый чистый еще уголок. И вот, через какой-нибудь год, отверз журнал исходящий рот Искрипнув перьями, выкинул вон бумаги негодной на миллион. Сегодняшние, высунув языки, разинув рты, носятся неписты в рьяне, в яре, А посредине высятся недоступные форты серые крепости советских канцелярий. С угрозой выдвинув пики перья, закованные в бумажные латы, работали канцеляристы, когда в двери бумажка втиснулась. Сокращай штаты, без всякого волнения, без всякой паники, завертелись колеса канцелярской механики. Один берет, другая берет, бумага взад, бумага вперед. По протаренному другими следу, Через Замзава проплак преду, Пред в коллегию внес вопрос, Обсудите аппарат оброс. Все в коллегии спорили стойко, Решив вести работу рысью, Немедленно избрали тройку, Тройка выделила комиссию и под комиссию, Комиссию распирала работа. Комиссия работала до четвертого пота. Начертили схему, кружки и линии, которые красные, которые синие. Расширив штат сверхштатной сотни работали в праздники, в день субботний. Согнулись над кипами, расселись в ряд, щеголяют выкладками, цифрами пещерят, глотками хриплыми ртами пенными. Вновь вопрос поднимался в пленуме. Все предлагали умно и трезво вдвое урезывать, втрое урезывать. Строчил секретарь, от работы в мыле, постановили, слушали, слушали, постановили. Всю ночь над машинкой, склонившись низко, Резолюции переписывала и переписывала машинистка. И через неделю забредшие киски играли листиками из переписки. Моя резолюция. По-моему, это с другого бочка знаменитая сказка про белого бычка. Конкретное предложение. Я, как известно, не делопроизводитель. Поэт. Канцелярских способностей у меня нет. Но, по-моему, надо, без всякой хитрости, взять за трубу канцелярию и вытрясти. Потом над вытряхнутыми... Посидеть в тиши, выбрать одного и велеть «пиши», только попросить его «ради Бога», «пиши, товарищ, не очень много», 1922 год.